Глава 45. Ночь в вагоне. В укачливом вагоне темно-дикого цвета. Длилась без конца. Мгновениями Мартын проваливался в сон и, содрогнувшись, просыпался и опять катился вниз, словно с американских горок, и опять взлетал. И среди глухого стука колес улавливал дыхание пассажира на нижней койке, равномерный храп, как бы участвующий в общем движении поезда. Задолго до приезда, пока все еще в вагоне спали, Мартын спустился со своей вышки и, захватив с собой губку, мыло, полотенце и складной тап в непромокаемом чехле, прошел в уборную. Сноска, тап, ванна. Там, предварительно распластав на полу листы купленного в лазани Таймса, он выправил вялые края резиновой ванны и, скинув пижаму, Облепил мыльной пеной все свое крепкое, темное от загара тело. Было тесновато, сильно качало, чувствовалась какая-то сквозная близость бегущих рельс, была опасность ненароком коснуться стенки, но Мартын не мог обойтись без утренней ванны, видя в этом своего рода героическую оборону. Так отбивается упорная атака земли, наступающая едва заметным слоем пыли. Точно ей не терпится до сроку завладеть человеком. После ванны, как бы дурно он не спал, мартин проникался благодатной бодростью такие минуты мысль о смерти, о том, что когда-нибудь и, может быть, как знать, скоро придется сдаться и проделать то, что проделали биллионы, триллионы людей, эта мысль о неминуемой общедоступной смерти едва волновала его, и только постепенно к вечеру она входила в силу и к ночи раздувалась иногда до чудовищных размеров. Мартыну казалось, что в обычае казнить на рассвете есть милосердие. Дай бог, чтобы это случилось утром, когда человек владеет собой, покашливает, улыбается, и вот встал и раскинул руки. Выйдя на дебаркады Рангальдского вокзала, он с наслаждением вдохнул дым на холодный утренний воздух. Вдали, с той стороны, откуда пришел поезд Видно было в пролете железно-стеклянного свода, чистое, бледно-голубое небо, блеск рельс, и по сравнению с этой светлостью здесь, под сводом, было темновато. Он прошел мимо тусклых вагонов, мимо громадного, шипящего, потного паровоза и, отдав билет в человеческую руку контрольной будки, спустился по ступеням и вышел на улицу. Из привязанности к образам детства он решил избрать исходной точкой своего путешествия вокзал Фридриха, где некогда ловила норд русская семья, жившая в Континентале. Чемодан был изрядно тяжел, но Мартын чувствовал такую неусидчивость, такое волнение, что отправился пешком. Однако, дойдя до угла постдамской улицы, он ощутил сильный голод, прикинул оставшееся расстояние и благоразумно сел в автобус. С самого начала этого необыкновенного дня все его чувства были заострены. Ему казалось, что он запоминает лица всех встречных, воспринимает живее, чем когда-либо цвета, запахи, звуки и автомобильные рожки, которые бывало в дождливые ночи, терзали слух отвратительным сырым хрюканьем, теперь звучали как-то отрешенно, мелодично и жалобно. Сидя в автобусе, он услышал недалеко от себя перелив русской речи. пожелая чета и двое круглоглазых мальчиков старший устроился поближе к окну младший несколько напирал на брата ресторан сказал старший с восторгом матри ресторан сказал младший напирая сам вижу огрызнулся старший это ресторан сказал младший убежденно а ты дурак заткнись проговорил старший это еще не Линдон?» — заволновалась мать это еще почтамер — веско сказал отец. — Почтамер уже проехали! — закричали мальчики, и вспыхнул короткий спор. — Арка, во класс! — восхитился старший, тыча в стекло пальцем. — Не ори так! — заметил отец. — Чего? — Говорю, не ори! Тот обиделся. — Я, во-первых, сказал тихо и вовсе не орал. — Арка! — с почтением произнес младший. Все загляделись на вид Бранденбургских ворот. «Исторические места», — сказал старший мальчик. «Да, старинная арка», — подтвердил отец. «Как же он пролезет?» — спросил старший, тревожаясь за бока автобуса. «У жена-то «Пролез», — прошептал младший с облегчением. «Это унтер», — сполошилась мать. «Надо вылазить». «Унтер длинный-длинный», — сказал старший мальчик. «Я на карте видел». «Это президент с трассы!» — мечтательно проговорил младший. «Заткнись, дурак! Это унтер!» Затем все вместе хором. «Унтер длинный-длинный и мужское соло!» «Век будем ехать!» Тут Мартын вышел, и, идя по направлению к вокзалу, он со странной печалью вспомнил свое детство, свое детское волнение такое же и совсем другое. Но это было только мгновенное сопоставление — Оно пропело и замерло. Сдав чемодан на хранение и взяв билет до Риги на вечерний поезд, он уселся в гулком зале буфет, заказал аргусоподобную глазунью и в последнем номере зарубежного дела, которое читал, пока ел, нашел, между прочим, ехиднейшую критику на бубновскую каравелу Насытившись, он закурил и огляделся за соседним столом сидела барышня что то писала и вытирала слезы а потом с мутными и влажными глазами взглянула на него прижав к губам карандаш и найдя нужное слово продолжала быстро писать держа карандаш как дети почти у самого острия и напряженно скрючив палец Открытое на груди чёрное пальто с потрёпанной заячьей шкуркой на вороте, янтарные бусы, нежная белизна шеи, платок, зажатый в кулаке, он расплатился и принялся ждать, когда она встанет, чтобы последовать за ней. Но, кончив писать, она облокотилась на стол, глядя вверх и полуоткрыв губы. Так она сидела долго, и где-то за стёклами уходили поезда, и мартин которому следовало не опоздать в консульство, решил подождать ещё пять минут, не больше. Пять минут прошло. Я бы условился с ней где-нибудь кофе выпить. Только это. Умоляюще подумал он и представил себе, как будет ей намекать на далёкий путь, на опасность, и как она будет плакать. Прошла ещё одна минута. Хорошо, не буду. — сказал Мартын, и английским манером, перебросив через плечо Макинтош, направился к выходу.